что у него уже вполне развитая вторая стадия. Сумел соединить, сделать правильный вывод и решиться на серьезный поступок. Кто-то обронил тогда в их кругу слово «север», и Митя ухватился за него, как утопающий заветку. Главное, по слухам, — На севере каждое лето был сухой закон, мол, северяне успевали все выпить в полярной ночи задолго до начала новой навигации. Увы, сухой закон оказался выдумкой. К тому же Митя всегда мог раздобыть спиртное. Торговым людям тоже нужны были услуги художника. Просветление случилось на второе лето. Стояли колдовские белые ночи, то есть был сплошной полярный день, когда не спится и тревожно на душе. В эту пору Митя влюбился, Не сказать, чтобы без памяти, но достаточно всерьез. В библиотекаршу, большеглазую и длинноногую. Закинув ногу на ногу и окутавшись дымом сигареты, она читала наизусть Цветаеву. И вообще благоговела перед миром искусства. Мечтала отыскать самородка, поэта, музыканта или писателя, и сделать его счастливым. Нина Евгеньевна жаждала пожертвовать собой, может быть, даже сгореть в огне самоотдачи и большого чувства. В их поселке они не могли не встретиться, и однажды Нина Евгеньевна Захотела поглядеть его работы. Он пригласил ее к себе. Нина Евгеньевна в тот вечер не столько смотрела, сколько переживала момент. Кажется, она нашла. Ей сразу очень понравились Митины работы, а в самом художнике она увидела тот гибнущий талант, который взывал к ней о помощи. Когда Нина Евгеньевна обращала взгляд на Митю, в ее глазах было столько готовности пожертвовать собой, что тот невольно волновался. Как писали в старинных романах, их соединила невидимая нить. А в наше время эту нить иные люди, говорят, способны видеть и называют биополем. Нина Евгеньевна техницизмов не признавала, потому переживала свое чувство к Мите как нечто таинственное, почти неземное. А Митю она тронула нескрываемым восхищением и не высказано еще, но уже угадываемой готовностью к самоотречению. Словом, случилось нечто, придающее жизни иные краски, иные ароматы, рождающие новые поступки. Беда, однако, состояла в том, что Нина Евгеньевна была не первый год замужем, имела дочь. Муж преподавал и даже пытался сочинять музыку. Он тоже некогда казался ей самородком. Может, так и было. Во всяком случае, не приспособленный к жизни, он требовал очень много внимания. Это поглощало почти целиком силы Нины Евгеньевны, тем более, что и она не отличалась хозяйственной хваткой и расторопностью. Ее всю жизнь лилели то бабушка, то мама, то две тетки сразу. Так что на вспыхнувшее к Мите чувство ее вначале не хватало. Они вздыхали платонически, впрочем, догадываясь, Что друг другу не безразличны. Но, как оказалось, Мити и этого малого хватило, чтобы очнуться. У него был светлый период, легкий и радостный. Митя собрал этюдник, взял небольшой запас продуктов, никакой бутылки, и ушел берега моря километров за десять. Неделю провел в заброшенном балке и вернулся с кипа этюдов и четким замыслом картины.